Одного поля ягоды. Глава восьмая, часть третья. Фигура в плаще быстро переместилась, выпустив пару огромных крыльев, похожих на крылья ворона из стали, что дало боксе размах крыльев примерно в 5 м. Из перьев начали сочится чёрные миазмы, покрывая недавно выросшие части тела густым облаком тьмы. Ещё один мощный взмах, и монстр бесшумно и плавно взлетел, как тень, скользящая по сумеречному небу. Такой способ передвижения в боксе приобрёл у вида ночных хищных птиц, называемых Югарасу. Они имели вид четырёхглазых воронов размером с лошадь, с зазубренными клювами и жили в пустынных районах Атики. В отличие от грифонов или гарпий, которые полагались на ветер, Югарасу улучшал свой полёт, используя смесь хорошо совместимых элементов тьмы и гравитации. Один, чтобы почти убрать вес, а другой, чтобы продвигать их вперёд. использует тень в качестве формы тяги. Это врождённая форма магии проявилась как навык тёмный полёт, то, что имитатор украл у Ягарасу посредством поглощения трупа вместе с близостью к темноте. Однако способность летать с помощью магии ни в коем случае не была идеальной. Хотя она позволяла монстру достигать скоростей и высот, превосходящих скорость и высоту заклинания полёта, независимо от того, насколько он был тяжёлым или какой была погода, её нельзя было использовать в течение дня. Свет был Бэйном Ягарасу, и, вероятно, поэтому их ключевой навык нельзя было использовать, когда было светло, даже если солнце скрывалось за тяжелыми грозовыми тучами. Это ограничение было частью самой способности, и именно поэтому Мукси должен был считаться с ним, хотя у него определенно не было слабости к свету. Тем не менее, ему лично нравился этот навык, несмотря на его ограниченность. Честно говоря, теоретически он мог бы летать самостоятельно, но ему не нравилось количество прилагаемых усилий. Не говоря уже о том, что размах крыльев, необходимый для достижения какой-либо значимой высоты, без магической помощи был неприемлем. Не невозможным. У имитатора было достаточно биомассы, чтобы заставить его работать. Просто непрактичным. Так как он превращал существо в легкую для обнаружения цель. Вот почему Бокси не хотел рисковать, используя чистое изменение формы, чтобы летать. Если только это не было под покровом ночи. где в игру вступал тёмный полёт. Кстати, монстр не рационализировал своё решение о приобретении навыка, потому что он не знал о его ограничениях света до тех пор, пока не столкнулся с этим сам. Помимо условий окружающей среды, использование этой способности было замечательным. Это требовало гораздо меньше внимания и энергии, чем поддержание заклинания полёт, и Букси даже не нужно было махать крыльями, чтобы поддерживать высоту. Отсутствие усилий позволило ему в полной мере насладиться беспрецедентным чувством свободы, которое предлагал полёт. Телепортация была быстрее и, возможно, удобнее при преодолении больших расстояний, но была далеко не такой вкусной. К тому времени, когда Б룩с добрался до места назначения, уже совсем потемнело. Войдя в подземелье под прогорклой вершиной, имитатор заметил там беспорядок. Куски камня были выдолблены из стен, пыль и мусор осели в земле. и повсюду были десятки следов ожогов. Единственной частью, где не царил беспорядок, была временная мастерская Физзи, где Галем работала над своим текущим проектом. Лучезарный паладин прекратила то, что делала, и с улыбкой глянула на имитатора. «Эй, Бокси! Как съездил? Хорошо?» «Очень. Ты кого-то привел?» «Да. Позволь мне представить сна, как...» С этого момента он присоединится к нашему маленькому клубу. Фигура в плаще подняла левую руку, демонстрируя золотую змейку вокруг запястья. Домашний мимик переместил своё положение на кончики пальцев до пельгангера и поприветствовал мифрилового голема. Снак. О, о нём ты мне рассказывал. Живая сигнализация той, как её там, Физи подошла к существу на руке Бокси и уставилась на него так пристально, что Снак почувствовал себя неловко. Могу я разобрать его, чтобы посмотреть, как это работает? Снак. Физи, это живое существо, а не машина, спокойно объяснил Бокси. Хотя снаружи он выглядит блестящим, внутри он всё тот же мешок с мясом. О, тогда ладно. Снак взмея вздохнул с облегчением. А как насчёт тебя? Тебе удалось стряхнуть ржавчину? Физис слегка помурщилась, когда услышала это слово, но другого способа описать её нынешнее состояние не было. Совсем немного, да. Моя голова ещё не полностью вернулась в игру, но я близко, уверенно заявила она. Бодаться с этой птицей голубой хороший способ заставить потечь старый ток. За последние 2 года она потратила так много времени, сосредоточившись на своём ремесле, что её боевое чутьё притупилось. Не то чтобы она вообще не участвовала в битвах в последнее время, но столкновения были совсем не сложными. Из-за того, что она не практиковалась, она проиграла Джен в рукавице, и поэтому она решила провести матч-реванш сегодня днём. Тем не менее, оправдание, которое она дала Джен в тот раз, было не совсем ложным. А твоё новое оружие? «Как с ним дела?» — поинтересовался Бокси. «Лучше, чем ожидалось. Лицо Джен оказало большую помощь в калибровке чувствительности и электрической мощности вибратора». «Что за вибратор?» «Генератор молниевого разряда прямого воздействия. Почему все спрашивают меня об этом, как будто это что-то непристойное?» «Потому что так и есть. Вибратор также является секс-игрушкой, обычно имеющей форму гениталии просвещенных мужчин». О, я этого не знала, призналась Физи. Невежество Галема в этом вопросе можно было простить, учитывая её отвращение к биологическим функциям, не говоря уже о том, что рассматриваемый продукт был чем-то вроде роскоши, хотя Кира и Раванна очень хорошо ознакомились с ним за последние инва года. "Я отложу переименование на потом", отмахнулась она. "Прямо сейчас мне нужно выяснить баланс мощности для механизма притяжения в ПВАС". В чём? Поляризованный всенаправленный синхронизатор. Подожди, ПВС это не очередная отвратительная штука от мясных мешков. Нет. Я просто понятия не имею, о чём ты говоришь. Галем подняла правую ладонь, демонстрируя мифриловую ленту, которая была закреплена на ней. Я поиграла с идеей устройства, которое позволит мне притянуть что-то издалека, начала она. В основном, когда я заряжаю его достаточным количеством электрического разряда, он начинает притягивать всё на что я его настроила, как мощный магнит, который работает только на определённых объектах. Это устройство соединено с приёмником в рукояти моего прототипа. Ясно. Но зачем твоему оружию нужна такая функция? Ну, та дуэль с подземелием Аксиля заставила меня понять, что мне нужны более дальные наступательные варианты. Поэтому я решила попробовать что-нибудь сделать с боевым искусством метание молота. Оно может отправить моё оружие далеко и быстро и даже имеет некоторые эффекты самонаведения, но у меня нет возможности вернуть снаряд, как только он покинет зону моей геомагнитной хватки. Вот тут-то и вступает в дело ПВС. Её рука вспыхнула и затрещала, когда она подала напряжение, но ничего не произошло, кроме того, что устройство на мгновение загорелось. К сожалению, механизм очень тонкий, продолжила она Он не выдерживает ударов, как вибратор в головке молота, поэтому он сломался после первого удара. В теории я могла бы заставить его работать, если бы у меня было немного адомантита, но он далеко не такой хороший проводник, как мифрил или орихалк. Я думаю, что новый сплав мог бы справиться, если бы у меня Физи. Бокс её перебил её. Извини, что прерываю, но могу я внести предложение? А, ага, конечно, продолжай. Почему бы просто не попросить кого-нибудь наполнить его отзывом? Я уверен, что Нао был бы более чем счастлив сделать это. Имитатор внес отличное замечание. Магическое заклинание, о котором идет речь, послужит целем физи более надежно, чем магнитная катушка, которую она имела в виду. Обычно в устройствах изобретателей было слишком много мелких деталей, которые могли сломаться под воздействием высококлассного заклинания, такого как отзыв, Но конечной целью Физи было создание мифрилового молота, тот, у которого был бы рабочий конец из цельного металла, который был бы более чем способен вместить мощную пространственную магию без каких-либо побочных эффектов. Конечно, просто убить всё веселье, проворчала бывшая гномиха. Положить веселье в мешок и утопить в озере, почему бы и нет? Тебе идёт убить все веселья. Однако, хотя его предложение было определённо практичным, Бокс полностью упустил суть. Физи не пыталась создать потрясающее оружие. Да, это была её долгосрочная цель, но в настоящее время её больше всего заботило решение сложной проблемы. Не потому, что ей абсолютно необходимо было заставить это сработать, а потому, что она этого хотела. В конце концов, её профессии изобретателя и кузнеца не продвинулись бы Если бы она время от времени не проверяла свои технические и металлургические знания,